Глава пятнадцатая. Потерянное преимущество. Авардан встретился с Шектом в задней комнате на втором этаже дома, окна которой были тщательно поляризованы до полной непроницаемости. Пола осталась внизу, настороженно ожидая в кресле и следя за погруженной в темноту улицей. Сутулая фигура Шекта производила несколько иное впечатление, чем несколько часов назад. Лицо физика, по-прежнему изможденное и усталое, теперь вместо прежнего колебания выражало почти отчаянную решимость. «Доктор Авардан», — сказал он, и голос его был тверд. «Я должен извиняться за мое сегодняшнее поведение. Я надеюсь, что вы поймете». Признаюсь, что мне это не удавалось, но думаю, теперь все будет иначе. Шект сел за стол и кивнул на бутылку с вином. Авардан сделал отрицательный жест. «Если вы не возражаете, я попробую фрукты». «Что это?» «В жизни не видел ничего подобного». «Это один из сортов апельсинов», — ответил Шакт. «Которые растут только на земле. Кожура легко снимается». Он показал, и Авардан с любопытством надкусил сочный плод. «Это изумительно!» — воскликнул он. «Земля никогда не пробовала экспортировать их». «Старейшая!» — мрачно проговорил физик. Не особенно склонны к торговле с внешним миром. Да и наши соседи не стремятся торговать с нами. Это всего лишь один из аспектов наших трудностей». Авардан неожиданно почувствовал приступ раздражения. «Ничего не может быть глупее. Уверяю вас, иногда меня охватывает отчаяние, когда я вижу, что может существовать в сознании людей». Шект пожал плечами со снисходительностью человека с жизненным опытом. «Боюсь, что это часть антиземной политики, которую... «Разрешить невозможно». «Но эту проблему делает неразрешимой именно то, что никто по-настоящему не желает ее решения», воскликнул археолог. «Сколько землян способствует этому, ненавидя подряд всех жителей галактики? Действительно ли ваш народ стремится к равенству, взаимному уважению? Нет. Большинство из них желает лишь в свою очередь занять место наверху». «Возможно, в том, что вы сказали немало правды», грустно проговорил Шект. «Этого я не отрицаю, но это не вся правда». «Дайте нам только возможность, и новое поколение землян достигнет зрелости, без самовыделения, всем сердцем веря, в единство всех людей». Ассимиляционисты с их терпимостью и верой в возможность компромисса не раз имели сильные позиции на Земле. «Я один из них, или, по крайней мере, я им был». Однако Землей сейчас правят зелоты. Это крайние националисты, верящие в прошлое и будущее величие Земли. «Это от них должна быть защищена империя». Авардан нахмурился. «Вы имеете в виду восстание, о котором говорила Пола?» «Доктор Авардан», – мрачно проговорил Шект. «Нелегко убедить кого-либо в столь нелегкой перспективе, как покорение Землей, всей галактики, но это правда. Я не обладаю особой храбростью и ужасно хочу жить». «Поэтому вы можете представить, сколь опасным должен быть кризис, заставивший меня пойти на предательство в то время, когда местные власти не спускают с меня глаз?» «Что же, — сказала Вардан, — если это так серьезно, то я должен сразу предупредить вас. Я помогу вам всем, сделаю все, что в моих силах, но только как гражданин империи. Я не обладаю здесь никаким официальным статусом и не имею особого влияния ни на совет, ни на наместника». «Я именно тот, за кого себя выдаю. Археолог, прибывший сюда только с научными целями. Поскольку вы готовы на всё, не лучше ли вам встретиться с наместником? Он действительно сможет что-то предпринять». «Именно этого я и не могу сделать, доктор Авардан. За мной поэтому и следят, чтобы не допустить этого. Когда вы пришли сегодня утром, я подумал даже, что, возможно, вас прислал Энус. Я считал, что он что-то подозревает». «Возможно, он и подозревает, этого нельзя отрицать. Если вы пожелаете, я смогу все ему передать». «Благодарю. Именно этого я и хочу. Используйте свои возможности, доктор, чтобы отвести от земли слишком суровое возмездие». «Конечно». Авардан чувствовал беспокойство. Он был убежден, что имеет дело со стариком, возможно, безвредным, но явно ненормальным. Однако единственное, что он мог, это дослушать и попытаться успокоить его. Ради полы». «Из сказанного вами сегодня утром я понял, что вы слышали о синапсайфере», – проговорил Шакт. «Да, действительно. Я читал вашу статью в физическом обозрении. Я говорил о вашем изобретении с наместником и премьер-министром». «С премьер-министром?» «Да, когда опросил у него письмо, которое вы, боюсь, так и не прочитали». «Сожалею. Но лучше бы вы не говорили, что вы знаете о синапсайфере». «Это довольно интересная неудача. Он предназначен для улучшения способности к обучению. Он был до некоторой степени удачно испытан на крысах, но оказался непригоден для людей». «Да. Из этой статьи вы большего узнать и не могли», – кивнул Шект. «Эксперимент был представлен неудавшимся, а наиболее интересные результаты намеренно не опубликованы». «Хм. Несколько необычное трактование научной этики, доктор Шект. Согласен с вами» но мне 55 а если вы знакомы с законами земли, то знаете, что мне осталось недолго жить. 60 Да, я слышал об этом даже больше, чем мне того хотелось бы. И он с Горичу вспомнил свое первое путешествие. Насколько я знаю, для выдающихся ученых делают исключение. Вы правы, но это решает премьер-министр и совет старейших. И их решение не изменит даже император». «Мне поставили условие держать в секрете все, что касается Синапсайфера, в обмен на мою жизнь». Он беспомощно развел руками. «Мог ли я тогда знать о последствиях, о том, как машина будет использована?» «И как же ее использовали?» Достав сигареты, Авардан предложил Шекту, но тот отказался. «Я подхожу к этому. Одного за другим после того...» Как мои эксперименты показали безопасность использования сидопсайфера на человеке, обработки подвергли некоторых биологов Земли. Все они остались живы, кстати. Все эти люди, как я знал, симпатизировали зелотам. Однако через некоторое время стали проявляться побочные эффекты, и один из них был подвергнут вторичной обработке. Я не смог спасти его, но из его предсмертного бреда я узнал обо всем. Время приближалось к полуночи. День был длинным и полным событий, однако что-то не давало покоя Авардану. «Давайте перейдем к сути», — сказал он. «Немного терпения, я должен объяснить все подробности, чтобы вы мне поверили. Вы, конечно, знаете о радиоактивности Земли». «Да, я хорошо знаком с этим вопросом». «И о том, как она влияет на жизнь землян?» «Да». «Тогда я не буду об этом говорить. Хочу только сказать, что процент мутаций на Земле больше, чем в любой другой части галактики». Поэтому утверждения наших противников, что земляне отличны от других людей, имеют долю правды. Собственно говоря, число мутаций очень мало, и большинство из них не обладает жизненной стойкостью. Если в землянах и произошли какие-то устойчивые изменения, то это те изменения химического состава их тел, которые дали им большую сопротивляемость окружающей среде. Так они обладают большим сопротивлением к воздействию радиации. Доктор Шект, это мне знакомо. Тогда приходило ли вам когда-нибудь в голову, что процессы мутаций происходят и у других живущих на Земле существ? После короткой паузы Авардан ответил. «Нет, но, конечно же, это неизбежно». «Так оно и есть. У нас гораздо больше разновидностей домашних животных, чем на любой другой обитаемой планете. Апельсин, который вы ели, — продукт мутации. Между прочим, это одна из причин, делающих их экспорт невозможным». Чужаки не доверяют нашим продуктам, как и нам. И, конечно, то, что относится к растениям и животным, применимо также к микромиру. И тут Авардан действительно почувствовал страх. «Вы имеете в виду бактерии?» – спросил он. «Я имею в виду все формы примитивной жизни. Микробы, бактерии и самовоспроизводящиеся протеины, которые называют вирусами». «И к чему вы ведете?» «Я думаю, что вы догадываетесь. Неожиданно вы проявили интерес». «Видите ли, среди ваших сограждан существует мнение, что земляне – носители смерти, что земляне приносят неудачи?» «Все это я знаю, обыкновенные предрассудки». «Не совсем, это-то самое страшное. В предрассудке есть доля истины, видите ли. Иногда земляне носят в себе некоторые мутированные формы микроскопических паразитов, подобных которым нет ни на какой другой планете» а чужаки не обладают особой сопротивляемостью к их действию. Последствия — вопрос простой биологии доктора Вардан». Вардан молчал. «Конечно, иногда они атакуют и нас», — продолжал Шект. «Но у нас поколениями вырабатывается иммунитет. Против новых вирусов и микробов чужаки же его не имеют». «Вы хотите сказать», — проговорил Вардан со странным чувством, «что контакт с вами сейчас...» Он отодвинул свой стул назад, думая о вечерних поцелуях. Шект покачал головой. «Конечно же нет». «Мы не распространяем болезнь. Мы просто носим ее в себе. Если она есть, что, кстати, случается редко. Если бы я жил на вашей планете, то носил бы в себе не больше микробов, чем вы. У меня нет особой предрасположенности к этому. Даже здесь существует лишь один из квадриллиона квадриллионов, представляющий действительную опасность». «Вероятность того, что вы заразитесь сейчас, не больше, чем то, что метеорит пробьет крышу этого дома и попадет в вас. Если же, конечно, упомянутые микробы специально не выбраны, изолированы и сосредоточены для вас». После продолжительной паузы Авардан спросил сдавленным голосом. «Земляне это сделали?» Он перестал думать о ненормальности Шахты и готов был поверить ему. «Да». Сначала из абсолютно невинных побуждений. Наши биологи, конечно, были заинтересованы в особенностях земной жизни и недавно получили вирус обычной горячки. Что такое обычная горячка? Слабая эпидемическая земная болезнь. Она всегда у нас существовала. Большинство землян перенесли ее в детстве, и симптомы ее известны. Болезнь лица 4-6 дней, после чего человек приобретает иммунитет. И я, и Пола перенесли ее. Время от времени встречается более сильная форма этой болезни, вызванная несколько отличным вирусом, называемая радиационной горячкой. «Я не слышал», — сказала Вардан. «В самом деле, ее название происходит из-за ошибочного мнения, что заболевание вызывается облучением в радиоактивных зонах». Действительно, после облучения – чистые заболевания, потому что в этих зонах вирус наиболее способен мутировать в опасные формы. Однако причина болезни – вирус, а не радиация. После заражения симптомы болезни появляются через два часа. Губы поражаются настолько сильно, что человек почти не может разговаривать. Смерть может наступить в течение нескольких дней. Но главное – то, что земля не адаптировались к обычной горячке, а чужаки нет – Иногда ею заболевает кто-нибудь из имперского гарнизона. И в этом случае он реагирует точно так же, как землянин, на радиационную горячку. Обычно он умирает в течение 12 часов, затем его сжигают. Это делают земляне, поскольку солдаты гарнизона рискуют смертельно заболеть при приближении к нему. Как я сказал, вирус был получен 10 лет назад. Это нуклеопротеин, как и большинство выделяемых вирусов, содержащий необычайно высокий процент радиоактивных углерода, фосфора и серы. Говоря «необычайно высокий», я подразумеваю, что 50% его углерода, серы и фосфора радиоактивны, предполагаю что воздействие на организм, в котором он находится, обусловлено не столько отравляющим действием вируса, сколько его радиоактивностью. Естественно, выглядит логичным, что земляне, адаптировавшиеся к гамма-радиации, переносят болезнь легко. Как вы знаете, изотопы нельзя разделить. Только полученный нами вирус может это сделать. Но затем исследования стали вестись в другом направлении. «Я буду краток, доктор Авардан, но думаю, вам все будет понятно. Эксперименты могли проводиться на животных с других планет, но не на самих чужаках». Чужаков на Земле слишком мало, чтобы исчезновение кого-нибудь из них осталось незамеченным. Итак, группа бактериологов была послана на синапсайфер и вернулась с многократно улучшенной способностью к мышлению. Именно они создали новую математическую модель химии протеинов, которая позволила искусственно создать вирус, способный поражать только живущих на других планетах галактики, чужаков. А Вардан вдруг почувствовал страшную усталость. Он ощутил капли пота, выступившего на лице. «Так вы хотите сказать, — с трудом выговорил он, — что Земля намеревается распространить этот вирус по галактике и затеять гигантскую бактериологическую войну, в которой никто не сможет одержать победы. Как только начнется эпидемия, миллионы будут умирать ежедневно, и ничто не сможет остановить этого». «Грузовые корабли будут переносить инфекцию, и болезнь каждый раз будет вспыхивать в новом месте. И никто не сможет связать этого с землей. Со временем станет сомнительное наше выживание, поскольку опустошение зайдет так далеко. Чужаки будут в таком отчаянии, что перестанут считаться с чем-либо». «И все умрут?» Авардан все еще не верил, не мог представить того, о чем говорил Шект. «Возможно, что нет». Исследования производились в обоих направлениях. У нас есть и противоядие, которое можно будет использовать в случае немедленной капитуляции. Возможно, люди выживут в каких-нибудь отдаленных концах галактики. Не исключено существование у кого-нибудь врожденного иммунитета». Авардан больше не мог сомневаться в правдивости услышанного. Голос Шекты звучал слабо и устало. «В этом виновата не Земля. Кучка лидеров, отвечая на давление, отделившее их от остальной галактики. Сасшедшей силой ненавидеть тех, кто это давление на них оказывает, желая любой ценой отомстить. И все же я прежде всего человек, а уж потом землянин. Должны ли триллионы умирать из-за миллионов? Должна ли цивилизация галактики быть уничтожной ради мести, пусть даже вполне оправданной одной планеты? и станем ли мы лучше жить после этого? Могущество галактики останется сосредоточенным на планетах, обладающих ресурсами, которых у нас нет? Поколение землян может править Трантором, но их потомки, став Транторианами, в свою очередь будут свысока осмотреть на оставшихся на Земле. И кроме того, будет ли лучше от этого человечества, если тиранию галактики сменят тиранию Земли? Нет-нет, должен существовать путь для всех людей, путь к свободе и справедливости. Он закрыл лицо руками, медленно покачивая головой из стороны в сторону, слушавший в оцепенении Авардан, пробормотал. «В том, что вы сделали, нет предательства. Я немедленно направляюсь в гималаи Наместник мне поверит, он должен поверить». В это время раздались быстрые шаги, и в открывшиеся двери показалось испуганное лицо Полы. «Отец, сюда идут какие-то люди». Лицо Шекты потемнело. «Быстро выходите через гараж, доктор. Возьмите Полы и не беспокойтесь обо мне. Я их задержу». Однако у входа их уже поджидал человек в зеленой накидке. Чуть улыбаясь, он небрежно держал в руках нейроплеть. Было слышно, как забарабанили в дверь главного входа. «Кто вы такой?» Неуверенно спросил Авардан, обращаясь к человеку в зеленом. Он заслонил собой полу. «Я...» — хрипло проговорил человек. «Я всего лишь ничтожный секретарь его светлости, премьер-министра». Он сделал шаг вперед. — Я уже почти отчаялся вас дождаться. Хм, и девчонка, зря-зря. — Я гражданин Империи, — спокойно сказала Вардан. — И не признаю за вами право задерживать меня, а также врываться в дом без официального ордера. — Я, — секретарь слегка постучал по своей груди свободной рукой, — представляю все права и власть на этой планете, а скоро и во всей галактике. Все вы в наших руках. Даже Шварц. «Шварц?» — воскликнула Пола. «Вы удивлены? Я сейчас отведу вас к нему». Последним, что помнил Авардан, была его злобная улыбка и вспышка нейрохлыста. Чувствуя оглушающую боль, он провалился в пустоту.